Глава девятая «Та же машина», — сказал Ангози, глядя в бинокль в окно лимузина. «Большой серебристый внедорожник, припаркованный на улице возле тележки с хот-догами. При свете уличных фонарей я едва различаю номерной знак». Она помедлила. «Кто-нибудь слышал о машинах марки «Лексус»?» Аспекты покачали головой. Сколько еще я могу их потерять, прежде чем рассыплюсь окончательно, стану слюнявым овощем? Джейси жестом попросил бинокль. Ингози протерла штуковину дезинфицирующей салфеткой. Он оглядел здание. Об уровне их безопасности гадать не стоит. Вот что мы сделаем: вернемся домой, я соберу команду специализированных аспектов. Чин, Луа, Марси. Мы свяжемся кое с кем, прихватим архитектурные планы и, если повезет, выясним, кто установил систему охраны в этом здании. Еще можно узнать, кто владел им до Кайла, и тогда, если получится этого человека подкупить, мы обретем лучшее представление о том, с чем имеем дело. Вернемся через два дня в три часа ночи, когда, открыв дверь, я вышел во тьму. Или нет, сказал Джейси. Громко вздохнув, я постучал в водительское окно, и бар попустило стекло. Припаркую машину где-нибудь вне поля зрения, сказал я, и направился к офисному зданию. Джейси, Авенгози и Дженни последовали за мной. Мы пересекали темную лужайку бегом, пригибаясь. Большая часть здания была ярко освещена, но с восточной стороны свет мерцал, и в основном было темно. Поэтому я направился туда. Дженни держалась последней и неловко попыталась спрятаться за деревом. По крайней мере, теперь она играла по правилам. Айви раньше проделывала подобные вещи, и теперь она кралась рядом со мной и с Джейси, держа в руке туфли. Не самые практичные для вылазки. Больше всего я беспокоился Зангози, но она улыбалась, прячась со мной рядом возле каких-то кустов. «Давно я таким не занималась», — прошептала мой судмедэксперт, — когда мы присели там в тени». «Я... Мне так хорошо... Такое чувство, что у меня всё получится. Эм... О, не трогай эти листья. Ты хоть представляешь себе, какими химикатами их опрыскивают, чтобы они выглядели такими зелёными?» Джей Си осмотрел стену здания. «Настаивай, чтобы мы пошли туда сейчас. Если Сандра там, я хочу знать, мы не можем ждать два дня, пока её перевезут». Мой телохранитель переглянулся с Айви. Та пожала плечами и кивнула. Он выдохнул. Вы все чокнутые? Эй, ответила Айви. Я здесь психолог. Я определяю, кто сумасшедший. И нас таких всего лишь четверо. Джейси нас считал на пятерых. Затем не решительно указал на себя. Джейси ровным голосом произнесла она. Ты форменный псих. Насколько оружейный журналов ты подписан? На все, признался он. На скольких языках? На всех. А сколько из них, помимо английского, ты понимаешь? Ни один. Он посмотрел в бинокль сквозь кусты. Но я могу читать картинки. Они же не на канадском или как там это называется. Ну и кто же из нас в здравом уме? спросил я Айви. Я? Господи, нет. Это Нгози. Ты видел, какие химикаты распыляют на эти растения? Тебе стоит к ней прислушаться». Нгози кивнула в знак согласия, но Джей Си только усмехнулся. А я слегка улыбнулся. Было трудно вести себя легкомысленно после того, что случилось, но я понял, что всё ещё нуждаюсь в этом. «Спасибо, Айви». «Так как же мы войдём?» — спросил я. «Через вентиляцию?» — предложил Нгози. Джей Си закатил глаза. А ты когда-нибудь видела вентиляцию, через которую смог бы пролезть человек, достаточно широкую, чтобы он там поместился, и достаточно крепкую, чтобы она не рухнула под воздействием его веса? Конечно, ответила та, я много чего видела по телевизору. Да, хорошо. Тогда ты не против, если в следующий раз, когда мы будем делать анализ места преступления, я прокричу увеличь картинку этох миллиард раз. Ладно, я поняла. К счастью, продолжил Джейси, снова поднимая бинокль. Это место не выглядит слишком безопасным. Я не вижу никаких внешних камер, их легко спрятать замете, и никаких огней в окнах. А это значит, что если они делают обход, то крайне редко. Конечно, эти современные заведения не нуждаются в охранниках. Все оборудовано так, чтобы системы заорали как ненормальные. Стоит кому-нибудь хоть дохнуть, а не на ту дверь. Лучше всего поступить так, как всегда советует Одри: искать человеческую ошибку, а не пытаться сломать машины. Он ткнул пальцем. Я заметил окно на первом этаже. Кто-то открыл его, возможно, чтобы проветрить комнату, и подпер створку книгой. Пойдем все сразу, решил Джейси. Если они наблюдают через камеры, растягиваться цепочкой нельзя. Так, по крайней мере, есть шанс, что охранник отвернётся в тот момент, когда мы побежим. Готовы?» Все кивнули. Джейситкнул пальцем через плечо в сторону Дженни, которая наблюдала за ним издалека, возможно, опасаясь приближаться. «А с ней как?» «Не обращай на неё внимания», — сказал я. «Она не появится на их экранах. У неё есть... эм... стелс-система». «Да я не про писательницу!» Джейси закатил глаза. Я про нее. Я опять бросил взгляд в ту сторону и увидел Барб, которая бежала по траве. Племянница Уилсона приблизилась, запыхавшись, и присела рядом со мной. Ну ладно, сказала она, забираемся туда тайком? Это я могу. Что вы хотите, чтобы я сделала? Возвращайся к машине. Но возвращайся к машине, уезжай и отправляйся на день рождения к дяде. Вечеринка же сегодня, верно? Не забудь купить торт, Барб. Вам нужно будет. Возьму такси. Ступай. Ее лицо вытянулось, потом она кивнула и ушла. Если из-за нее меня заметят охранники, я покачал головой, посмотрел на свою команду и наткнулся на неодобрительные взгляды. Что такое? Рассердился я. Не нужны нам настоящие люди. Есть вещи, которые она может сделать, а мы не можем. с упреком сказал Ангози. «Я не из тех, кто способен прогнать человека, который жаждет что-то сделать», — сказал Джейси. Айвис сжала мою руку. «А что, если проблема в этом, Стив? Что, если ты не можешь жить только с нами? Что, если все это вызвано обращением внутрь себя?» «Вы что же, так рассерделись из-за какой-то девушки-шофера?» «Да они все с ума сошли». «Нет, ну, в самом деле...» Может, я не хотел, чтобы кто-то наблюдал за тем, как со мной происходит то, что происходит. Неужели человеку нельзя пережить нервный срыв наедине с самим собой? Пошли, сказал я, и не давая им возможности возразить, побежал к зданию. Остальные последовали за мной, даже Дженни. Я достиг стены, запыхавшись, потом пробрался к открытому окну. Створка двигалась вверх вниз, и через стекло... Я видел что-то вроде служебной кладовки. На полу стояли ведра, слабо пахло чистящими средствами. Наверное, комнату проветривали. Я поднял окно и скользнул внутрь. Мне удалось не произвести никакого шума, хотя меня в темной комнате поджигала полка, когда я выпрямился. Из глаз посыпались искры, все вспыхнуло, но я сумел не вскрикнуть. Потом открыл окно для остальных. Эджейси показал мне большой палец, когда забирался внутрь. Он, вероятно, не видел моего удара головой, но я все же решил, что дела у меня идут лучше, чем когда-то. Наши тренировки принесли хоть какую-то пользу. А вот Ави действительно задела ведро, но грохот, к счастью, услышал я один, хотя она и бросила на меня огорченный взгляд после того, что натворила. Джейси помог Ангозе забраться, и последней стала Дженни. Я положил книгу на место, опустил на нее створку и направился к двери. перевёл дух и приоткрыл её. Если двери были на сигнализации, это бы меня выдало. Свет оказался гораздо ярче, чем я ожидал. Я моргнул от яркого стерильного сияния. Коридор выглядел пустым, хотя Джей Си указал на маленькую штуковину на потолке полусферу из отражающего чёрного стекла. Камера слежения. Пришлось вернуться в комнату и закрыть дверь. Немного подумав, набрал номер кальяни. Хватай чина, тихо сказал я. Через мгновение он был на линии. Да, босс. Мы проникаем в здание тюремного предприятия, сказал я. Прорвались через периметр, но в коридорах есть камеры наблюдения. Чин тихо усмехнулся. Удивлен, что группа, которая управляет тюрьмами, имеет базовый уровень безопасности. В последнее время он нарывается, сказал Джесси, больше, чем обычно. Ладно. Посмотри на свой телефон, босс. Видишь приложение под названием Sape? Это усилитель анализа сигналов. Запусти и настрой эту штуку так, чтобы она передавала данные на мой ноутбук. Готово, сказал я, нажав несколько кнопок и наблюдая, как на экране появляются данные. Хм, проговорил Чин. Видимые гостевой Wi-Fi, скрытые внутренние сети, не передающий идентификатор. О, круто. Они используют беспроводные камеры AJ-141. Это хорошо. Типа того, ответил Чин. Эти маленькие камеры передают сигнал на центральный пост. Понятно. И ночной сторож, который там сидит, переключается между ними. Взломать сможешь? Не, сказал Чин. Ни единого шанса. Надо подключиться к камере напрямую, а это, если вдруг ты не догадался. означает, что придется войти в ее поле зрения. И тем не менее следи за сигналом на телефоне. Видишь этот короткий всплеск данных? Да, что это? Пинг, который вынуждает камеру быстро перезагрузиться и снова начать трансляцию. Не очень-то красиво. Они, видать, настроили новые камеры для работы со старыми системами безопасности. Это значит, что хоть ты не можешь взломать систему, мы все же можем видеть. когда именно одна из камер транслирует картинку, — сказал я с улыбкой. — Молодец, Чин! — Ага. Ладно. Вы там только не пободитесь. Хорошо? Хватит на сегодня плохих новостей. — Кстати, об этом! — робко произнесла Кальяне, стоя рядом с ним. — Мистер Стив! Что — Что? — сказал я, чувствуя холод. — Луа исчез. — Я думал, ты сказала, что собрала всех. — Мы думали, что да, — Но он выбежал, чтобы взять что-то из своей маленькой хижины выживальщика на заднем дворе, и не вернулся. Мы послали четырех человек на его поиски, но он исчез. Я прислонился к стене, чувствуя ташнату. Нет, неужели опять? Эй, Ахмед! Джейси наклонился к телефону. Пожалуйста, не называй меня так. Да, прости, пытаюсь быть смешным, понимаешь? Он тяжело вздохнул. В ящике по третьему кирпичом на задней дорожке спрятан ключ. Иди и возьми. Ключ от чего? спросила Каленя. Он открывает мой оружейный шкафчик, тот что в главном коридоре, где я держу запасные дробовики на случай вторжения в дом. Распредели их между остальными и спрячьтесь там хорошо. Оставайтесь в одной комнате, забаррикадируйте дверь и будьте осторожны. Если Лу останется кошмаром. Он сможет игнорировать такие вещи, как замки и баррикады, но оружие все равно должно работать. Я, Йогула, сдражал. Ладно, хорошо, мы сделаем это. Вот молодец. Береги себя. Он посмотрел на меня с несвойственной ему сдержанностью, затем вытащил пистолет. Наверное, ты был прав в тощий. Ждать два дня, чтобы пойти сюда, не лучшая идея. А ты не хочешь мне рассказать о своем самочувствии? Вдруг раздался рядом со мной голос Дженни. Я дернулся и внезапно почувствовал необъяснимый гнев на нее. Она стояла и строчила, как будто ей было все равно, что происходит со остальными. Или ты заткнешься, или дойдет до рукоприкладства. Ложная диахатомия. Есть более чем два варианта. Мы могли бы. Уходи. Перебил я, указывая на окно. В смысле? Она опустила свой блокнот. Уходи. — Немедленно! Или, клянусь, Джейси, пристрелит тебя! Нарушишь правила — уйди! Исчезни! Мне все равно как! Но уходи!» Дженни исчезла в мгновение ока. Меня охватила внутренняя дрожь, потом тошнота. Остальные аспекты стояли молча. «Не смотрите так, словно вас предали!» — прорычал я. «Я не просил ее! Мне она не нужна! Я даже не понимаю, какую специальность она должна была представлять!» Я подождал, Пока камера снаружи пройдет цикл, подсчитывая сколько времени у нас есть между пиковыми точками, полторы минуты, более чем достаточно. Джейси первым вышел в коридор.